Глава 25. Сигни Сигня. На дворе яркое солнце. По сугробам стелются синие тени. студиона а Кукша все кажется, что он чувствует запах талого снега. Весна еще не пришла, но уже дразнит ноздри. Харальдовы сестры беззаботно катаются на санках с горы. Харальд и Кукша присоединяются к ним. Санки маленькие, с одним широким полозом. Они рассчитаны на двоих, и Кукша садится вместе с Сигне. Вот Кукша и Сигни съезжают по склону холма среди утонувших в снегу молоденьких сосенок. Все быстрее и быстрее летят расписные санки, оставляя позади облако снежной пыли. Кукша правит. У него в руках две палки. Он нажимает то на одну, то на другую, в зависимости от того, в какую сторону надо повернуть. Сигни сидит сзади и крепко обнимает его. У Кукши дух захватывает от нарастающей скорости и от Сигни. Кукша чувствует, что она, такая взрослая и насмешливая, сейчас полагается на него, на его силу и ловкость. Они медленно всходят на холм и снова вихрем съезжают, и так без конца. Когда они в очередной раз поднимаются по склону холма, таща за собой санки, Кукша набирается решимости и просит. «Сигни, мне такой же мешочек, как у тебя». «Для чего он тебе?» «Я тоже боюсь злого глаза. Я стану, как и ты, носить в нем корешок». Сигни хохочет. Все-то она хохочет. Зубы ее сверкают, как снег. «Боишься злого глаза?» — восклицает она. «Мужчина ничего не должен бояться. Он должен бояться только угодить в гости к старой Хель». Кукша вспыхивает от стыда. Он хорошо знает, что Хель — это хозяйка подземного царства, мрачного и унылого. Она наполовину синяя, наполовину цвета сырого мяса. Ее легко узнать по сутулой спине и свирепому виду. К ней попадают те, кто умирает от старости и болезни. Храбрые воины, павшие в битве, отправляются в Вальгалу, во дворец бога Одина, Они живут там весело и беззаботно. С утра бьются на мечах и копьях, к вечеру прекрасные девы Валькирии лечат, исцеляют их раны, и воины садятся за огромный стол, где на почетном сиденье выседает сам Один. Они пируют в свое удовольствие, а на утро все начинается сначала. Кукша сердится Он горячо возражает Сигне. Нет, он не трус, он ничего не боится, даже старухи Хель. Насмешница Сигни тут же ловит его на слове. Ведь он сам сказал, что боится злого глаза. Кукша путается, лепечет какую-то невнятицу, мешая мурманскую речь со славянской. Просто ему нужен такой же мешочек. «Возьми мой вместе с корешком», — говорит Сигни. «Он на золотой цепочке». Кукша мотает головой. «Нет, твой я не возьму. шень мне другой». «Бери», — уговаривает Сигни. Чем он тебе нехорош?» «Мне не нужен на золотой цепочке», — отвечает Кукша. «Мне нужен на обыкновенной льняной веревочке». «Чудной ты», — говорит Сигни, совсем как брат. «Никогда еще не видела викинга, который предпочитает лен золоту». «Если бы можно было побрататься с нею, а не с Харальдом», — думает Кукша, искоса поглядывая на Сигни. Ему кажется, что девушка гораздо надежнее своего брата. Она наверняка не захочет, чтобы в усадьбе ее отца совершилось такое злодейство. «Сигни», — говорит Кукша, — «поклянись молчать о том, что я тебе сейчас скажу». Сигни удивленно поворачивается к нему. «Клянусь Фрейей», — быстро произносит она и глядит на Кукшу с нетерпением, ожидая, что он скажет. Примечание. фрейя богиня любви у древних скандинавов. Кукша рассказывает ей о замысле ее брата и о своем намерении помешать ему. Кукша не ошибся. Сигни тоже не нравится затея Харльда. Она готова помочь Кукше и еще раз торжественно клянется блюсти тайну.